Глава 48. восьмая Палач Мо Изгиб туннеля, превращенный в братскую могилу, остался позади. Бреннер шагал вслед за путеводными огнями, все еще время от времени приоткрывая пасть и водя языком по зубам, в надежде избавиться от омерзительного вкуса мертвечины. Олег замыкал четверку наездников с пониманием, относясь к нежеланию компаньонов, дыша тем, что покрыло сейчас его доспех буры коростой. Хотя никто и не просил о таком одолжении, не выказывал неудовольствия. После устроенной резни разговоров вообще было немного. Казалось, между Олегом и соратниками повисло напряжение. Такое возникает при неосторожном упоминании шокирующего факта на публике. Олег знал это не понаслышке. Однажды в другой жизни на какой-то офисной пьянке ему задали простой ни к чему не обязывающий вопрос, который задают скорее, чтобы заполнить пустоту, нежели ради ответа. «Как жизни?» Олег мог сказать в порядке, улыбнуться и с чувством исполненного долга продолжить наполнять желудок спиртным и закусками. Но он сплоховало. Он от чего-то, возможно, из-за алкоголя, не воспринял это как формальность и решил ответить – «Дерьмово!» Уже собравшийся последовать к столику с собеседник, остановился и, подчиняясь очередной формальности, спросил. «Что так?» «Мама умирает. Тот тоже самый предпоследний формалист, как бы ему не хотелось выпить и закусить, будет вынужден задержаться, чтобы изобразить сочувствие и хотя бы талику участия, косясь на проходящих мимо красоток». «Вот чёрт! Мужик, мои соболезнования! А что с ней?» «Рак мозга, головного, неоперабельный». «Да, держишься?» «Не особо. Если честно, я дико устал. Просто в край. Сил нет смотреть на это. Хочется, чтобы уже закончилось поскорее». «Паскудные мысли, да?» Но не мне судить. Никому не пожелаешь оказаться на твоем месте». «Это точно. Вот вчера, представляешь, захожу в палату, она спит. Думаю, не буду будить». Она меня в последнее время все равно не узнает, и поговорить толком не получается. Поставил цветы в вазу, уходить собрался. И тут за спиной. Слышал когда-нибудь, как горящий заяц орёт? Прости, что? Заяц. Но знаешь, по весне сухостой на полях жгут, и зайцы в огонь попадают. Горят живьем и орут. Жутко орут, истошно. Вот и она также заорала. Я чуть заикой не остался. Да. Поворачиваюсь, а она в койке села, глядит сквозь меня с шалелыми глазами и волосы рвет на себе. Натурально выдергивает, клочьями, с мясом. «Я сестру звать, но ну, хрен их дозовёшься». За руки схватил, но ну, чтобы волосы не рвала, а она еще сильнее орать. Я и не думал, что сильнее можно, аж в ушах звенит. Связки порвала, а все равно не прекращает, хрипит, что есть мочи, макрота изо рта летит кровина. А сами руки тянет, тянет в голове, лицо расцарапать пытается. Ногами меня бить начала. Я в запястье вцепился, держу и только думаю, как бы не сломать. Там же кости до кожи, натурально уме. а она прям все ходуном уже ходит, скачет на койке, головой трясет как одержимое. Экзорцист смотрел, вот типа того, капельницу перевернула, катетер вырвала, известно шарашит, а медсестры эти суки еще суда не вынули. Ну и кверху дном, дерьмо повсюду. Можешь себе представить, да? Насилу сдержал до подкрепления. А сегодня, прикинь, лечащий врач звонит утром. Сообщает ему дело, мол, так и так, рентген маме вашей сделали. В лучевой кости трещина. Я еще и виноват остался. Олег умолк и замер. Только сейчас, поняв, что своим невмер шумным и полным экспрессии монологом налогом, привлёк внимание всех, кто был в комнате. Два десятка человек стояли вокруг, держа в руках пластиковые стаканы, надкусанные бутерброды, и глядя так, будто каждому только что за шиворот заползла змея. Кто-то даже догадался выключить музыку, чтобы тишина стала максимально невыносимой. Олег стоял в центре кольца отторжения, и полубезумная улыбка медленно сползала с его лица, как масляная краска под кислотой. Нужно было что-то сказать всем этим людям, как-то пояснить. Но у Олега свело челюсть. Он попытался открыть рот, но вместо слов произвел на свет лишь нелепую, полную беспомощности гримасу. Ближайшие зрители поспешно расступились, опасаясь, что Олег сейчас блеванет. И он действительно блеванул, а потом, не придумав ничего лучше, просто выбежал из комнаты, точнее выполз на четвереньках, поскользнувшись на собственной блевотине и не найдя сил подняться, добрался до своей кровати и уснул. Это произошло в пятницу, так что у Олега было целых двое суток, чтобы терзать себе, восстанавливая хронологию событий и готовить к встрече с коллегами в неотвратимо приближающийся понедельник. То утро понедельника стало одним из худших в его жизни. Нет, он и раньше попадал в нелепые истории по пьяной лавочке, но на утро все оборачивалось глупыми шутками, язвительными замечаниями и, как максимум, демонстрацией компрометирующих фотографий. Но не в этот раз. Нет. Это утро встретило его могильным холодом. Натужные улыбки. Короткие кивки в знак приветствия. «Извини, руки мокрые!» В ответ на протянутую ладонь. Никакой враждебности или демонстративной неприязни. Но... Вот и сейчас, глубоко в недрах Гуд Олег явственно ощущал почти то же самое «но». Только с чуть более заметным привкусом страха. Не просто ощущал... Он прекрасно понимал причину этого. Мало кому придется по душе, когда находящийся рядом человек оказывается не совсем таким, как его себе представляли. Особенно если он приобщен к нечто ужасному. Не так важно, что это страшная болезнь или черная магия. Олег отлично помнил, как сам смотрел на Ларса, когда тот впервые сотворил пламя и плел свои кружева из тьмы. Эта чужая приобщённость пугает». рождает чувство дискомфорта, драматичным образом меняет личный маленький мирок с его, казалось, устойчивыми правилами. А в том, что правила изменились, сомнений не было. Педяющий туннель постепенно приобретал все менее рукотворное чертание. Его ширина и высота все более разнились по мере углубления. отесанные панели уступали место грубо вырубленной породе, а далее вовсе первобытным, Будто созданным самой природой пещерным сводом. Фантом тоже усилилась так, что нервное озноб пробирал даже Брендера, из-за чего роговые пластины на драконьем хребте. Периодически вздымаясь, подбрасывали седаков. Вот дерьмо! Едва не выронил Дик свой цвайхандер. Сейчас бы хлебнуть горячительного, да покрепче. Тебе страшно? Промурлыкал мордыкой, словно получал происходящее удовольствие. А тебе нет? «После всего, что я видел буквально час назад? Как тебе сказать? С одной стороны – да, а с другой – тоже да. Как там поживает наш своенравный меч?» – повернулся Томас к коллегу. «Ещё не голоден? Переживаешь за сохранность своей крови?» – спросил тот. «Немного. Я могу ошибаться, но мне показалось, что ты слабо его контролируешь, если контролируешь вообще. Но ты все еще жив, не так ли?» «Весомый аргумент. Думаешь, твоей крови ему будет довольна? Сейчас он сыт. Надолго ли? Хочешь от него избавиться?» Синхронно со словами, что покидали рот Олега, вольнодумец слегка вышел из ножен, и этого оказалось достаточно, чтобы вопросы колдуна прекратились. «Нет, конечно нет. Уверен, он будет там полезен». «Интересно, чем?» – не дал завершить диалог Миллер. Если верить рассказам про палача, он… Как там Архивариус говорил? «Гора, прокажённой плоти, внутри каменного доспеха», процитировал Ларс, будто разговаривал сам с собой. «Клинок ему не страшен, как и тьма, но огонь… Огонь – наш единственный союзник… Томас, насколько ты дружен с огнем? «О, я дружен со всеми стихиями примерно в равной степени. Но сейчас мне не под силу будет творить пламя. Нужно восстановиться. «А как насчет воздуха? Ты можешь создать воздушный поток?» «Это куда легче, справлюсь. Но для чего? Только не говори, что планируешь сдуть палача мох, как назойливую муху». Вместо ответа Ларс остановил Брэндера и спустился. «Будь добр», — обратился он к Мордока, сотворив парящее над ладони пламя. «Стань моим ассистентом в этом научном эксперименте». «Эксперимент!» – воскликнул Томас воодушевлённо и скатился по драконему крылу. – Это синоним моей жизни. Излагай же свою идею. – Я полагаю, что рассеянное пламя причинит мало вреда палачу. Чтобы пробить доспех, нам понадобится нечто большее. Нам будет нужна огромная температура, способная расколоть камень. – И ты хочешь сфокусировать поток огня? – Верно. – Хм… в этом есть смысл. Однако нам придется подобраться к МО совсем близко, чтобы добиться искомого эффекта. – Особого выбора у нас нет. – Что ж, тогда приступим. Томас произвел едва заметные мановения пальцами, и пламя над ладонью Ларса затянуло в образовавшуюся перед ним воронку. Огонь закрутило прокинутым вихрем, и тот начал растягиваться в длину, одновременно сужаясь. Жёлто-красные языки вращались, ускоряясь каждой секундой. Очень скоро удлинившийся и сузившийся конус засиял на противоположном Ларсу конце ослепительно белым, а Мордоку пришлось отступить, чтобы жар не опалил лицо. «Нужно было делать это ближе к стене», – посетовал Томас, прикрывая щеку плечом. «Теперь придется нести». «Может, ты не придется», – возразил Ларс. «Верно ли я понимаю, что ты собираешься?» «Метнем его». «Этот эксперимент становится небезинтересным. Вытяни еще, я добавлю жара. Огненный конус, и без того немало длины, все больше заостряясь и светясь, достиг примерно 3 метров, и стал похож на раскаленное добила турнирное копье. Готов? спросил мордыка, чуть отведя руки будто для броска. Давай, ответил Ларс. Огненное копье сорвалось, словно с невидимой баллисты, и оставляя за собой яркую трассу, устремилось во мрак. Но через секунду от того не осталось и следа. Ослепительная вспышка осветила туннель на десятки метров. Громкий хлопок и шипение дополнились звуком осыпающихся камней. «Получилось!» – воскликнул Томас с неподдельной ребяческой радостью и бросился проверять эффект, произведенный попаданием. «Что ты видишь?» – не менее возбужденным тоном спросил подоспевший следом Ларес. «Камень сколот! Ай!» – одернул руку мордыкой. «Чертовски горячий!» «Но глубина скола невелика». «Можем сделать копье побольше». «Да, значительно больше». Обернувшись, посмотрел Ларс на Бреннера. «Мне нравится ход твои мысли», – одобрил Мордекой, блистув оскалом. «Это что нахрен такое было?» – спросил Дик, когда четверка снова заняла места на спине дракона. «Оружие судного дня», – ответил Ларс. «Думаешь, сработает?» – поинтересовался Алик. Шанс есть. Тогда вперед. Как будто был вариант вернуться. Недовольно пробубнил Миллер. Постепенно расширяясь, туннель окончательно лишившийся следов приложения камнистого инструмента, перешел в обширную пещеру. Летящие вперед сияющие сферы выхватывали из мрака очертания сталагмитов и сталактитов, торчащих словно зубы гигантского монстра, в пасти которого очутилась пятерка отчаянных путешественников. Воздух стал влажным, и поверхности блестели, отражая голубоватый магический свет. Вскоре он преломился, упав на источник влаги – пещерное озеро. Блеск воды живо напомнил о жажде, и Олег, первым подойдя к водоему, зачерпнул из него ладонью. Гнилостый смрад немедленно ударил в нос, будто прикосновение к воде разрушило барьер, сдерживавший зловоние. «Дерьмо!» – стряхнул Олег ядовитую влагу с ладони. «Это нельзя!» Слова застряли в его горле, а взгляд застыл, прикованный к нечто огромному по ту сторону озерца. Сияние сверх, кружащих по пещере, освещало ее гладкие, будто обточенные водой своды, пока не заиграло резкими тенями возле дальней стены. «О боже!» Там, среди холодного мрака, на гигантском троне, вырубленном прямо в скале, восседал тот, кого они так долго искали, Тот, встречу с кем пророчили им запретные книги. Тот, чье имя спустя века пугало до оторопи. Прямо здесь, в каких-то полусотни метрах. И пусть Олег никогда прежде не видел палача Мо, не было даже намека на сомнение в том, что перед ними сейчас апостол тьмы. Его громадное раздутое тело, облаченное в каменные латы, казалось изваянием. Но исходящая от него, пробирающая до костей стужа, не позволяла усомниться в наличии великой черной души внутри этого прижизненного саркофага. Олег, с трудом переставляя непослушные ноги, вернулся и забрался на дракона. Да, мы видим, ответил Ларс на его немой вопрос. Тогда вы знаете, что делать. Не сейчас, прошептал мордыкой. Слишком далеко. «Нужно подойти ближе и отыскать уязвимое место. Если оплошаем, второго шанса нам не выпадет». «Ты прав», — согласился ларус и Бреннер, крадучись словно кошка, двинулся вперед. Гнилостые воды озера поднимались все выше, расходясь волнами от погружающегося в них дракона. Легкий плеск бил по ушам, словно океанский шторм, заставлял сердца сжиматься, а головы втягиваться в плечи, будто это могло заглушить предательские звуки». Звуки, потревожившие мрачный покой в первые за многие века. «Вы слышали?» – прошептал Дик, крутя головой. «Какой-то шорох». «Камни в воде», – ответил Томас. «Нет, он там», – указал Миллер вперед, на громаду трона с его зловещим хозяином. «Просто камни». Никто не увидел, как заключенные в шипастую перчатку пальца сомкнулись на рукояти гигантского молота, железной глыбы, покоящейся у подножья трона. Никто не заметил, как пробудилась осквернённая плоть внутри доспеха саркофага, источая потоки тьмы через щели каменных лад. Никто не ждал. Это было похоже на извержение вулкана, внезапное и неотвратимое. Едва Бреннер ступил на берег, пещеру сотряс грохот. Палач Мо восстал с трона, и молот, крушитель цитадели, взмыл над его головой. Парализующий ужас ковал тела и души пришельцев. Все, что они могли, лишь наблюдать за тем, как неумолимый рог железной глыбы устремляется к своду, чтобы в следующее мгновение обрушиться, уничтожить, смешать мясо воедино с камнем и гнилой водой. «Рихард!» Будто звук стали огранит. Крушитель цитадели остановился, едва начав свой смертоносный спуск. Ты... Голос палача Мо звучал, словно гул лавины. «Санти!» Принцесса стояла на узкой поднимающейся уступами кромке, отделяющей озеро от пещерного свода. Укрытая сферическим шлемом голова апостола тьмы, едва видна из-за высокого латного воротника, повернулась на зов. Молод чуть опустился, не переставая грозить своей железной громадой. «Помнишь?» Санти сделала несколько шагов вверх по уступам. «Не забыл, хоть мы с тобой и не те, что прежде». «Зачем ты здесь?» «Не рад меня видеть?» «Зачем ты здесь?» Повторил Мо, и несколько сталактитов с грохотом раскололись, упав со схода. «Привела тебе свой дар». Олег почувствовал, как тело сводит с а пальцы теряют чувствительность. «Дар?» – прогудела лавина. «Давно ли твоя душа черпала силы не из тьмы?» Утробное уручание вырвалось из доспеха вместо ответа. «Ты нужен мне, Рихард», – Зашла принцесса выше. «Слишком долго тьма пользовалась тобой, не давая ничего взамен. Пора напомнить ей о долге». «Она знает». «Уверен? Мир изменился, пока ты прозябаешь здесь. Прочие апостолы не упустят шанса возвыситься, не звергнув тебя». «Ты обещала быть рядом, но солгала. Бросишь тебе верить?» В гуле лавины появились угрожающие ноты. В том не было моей вины, отец заточил моё поражённое мечом тело в крипте. «Я искал тебя», – опустил палач свой молот на плечо. Недостаточно усердно, в конце концов меня отыскали они. Пренебрежительно кивнула Санти в сторону оцепеневших попутчиков. Жалкие глупцы явились сюда в надежде исполнить пророчество. Принцесса поднялась ещё выше. к самой голове Мо, и тот склонился, чтобы услышать. «Об отважных героях, о героях, сокрушивших детей Оше!» Смех, оглушительный, как грохот камнепада наполнил пещеру. Крушитель цитадели соскользнул с плеча Титана и рухнул на пол. Палач Мо хохотала. каменный доспех сотрясала, укрытая непроницаемым шлемом голова запрокинулась. И тогда Санти прыгнула с уступа. Её звериное тело скользнуло за латный воротник палача и пропало из вида. Раскатистый смех захлебнулся, обратившись бешеным ревом. Сжимающие рукоять пальцы отпустили молот и ухватили за воротник в попытке достать принцессу. Сполохи тьмы ударили из-под шлема, будто брызги крови. Море вел и метался возле трона, Все относились избавиться от вероломной бести, рвущей осквернённую плоть. Сковавши отважных героев, оцепенение ослабло. Первым очнулся Ларес и, не церемонясь, увесистая плеуха привел чувство Мордека. «Наш шанс!» «Да, да, да», принялся разминать онемевшие пальцы колдуна. Голубое пламя закапало из приоткрывшейся пасти Бреннера. «Я готов!» – крикнул Томас, спустившись на землю, и драконий огонь понемногу потек в образовавшуюся воронку. Он тек, словно жидкий сапфир, искрясь и сверка, наполнял собой внутренности миниатюрного смерча, пока тот рос. Огненное копье, сотворенный пламенем Ларса, теперь казалось чахлым огоньком лучины. От драконьего жара с поверхности озера поднялся пар. "Больше не удержу", взмолился Томас, чьи руки уже пошли волдырями. "Тогда бей!" скомандовал Ларс. "Сейчас!" Украшенная стихия сорвалась с места и устремилась в цель. Удар от ски раскаленного острия пришелся в левый бок апостола. Ослепительная вспышка на секунду скрыла палача целиком, а когда свет померк, героям открылась картина, какую не в силах будет запечатлеть ни один летописец. Апостол тьмы полулежал на своем троне. Его левая рука безжизненно свисала с подлокотника. Правая все еще хваталась за воротник, из-под которого вырывалось поглотившее голову пламя. Стыки доспеха исходили искрами и дымом, а нижняя часть тела медленно сползала на пол отрываясь от верхней будучи не в силах удержаться на обращенных воеющие угли кишках да сам от себя не ожидая заорал олег во все горло да сука! да мы это сделали не веря глазам спросил дик и добавил с уже меньшим сомнением полной груди вздохнув самрад горелой плоти мы это сделали! «Пресвятай, Деву Мария! Мы сделали это!» Ларрс ограничился лишь коротким поклоном в сторону Мордека, на что колдун попросту отпахнулся и сел на землю, осматривая свои ожоги. «А где принцесса?» – спохватился Олег, немного отойдя от победной эйфории. «Можешь больше не звать меня так», – Донесся из мрака голос Санти. «От моего королевства не осталось ничего. И никого». «Как вы миновали руны?» отвлёкся мордыка от ожогов. Не так уж сложно избежать смерти от магии, будучи проклятой бессмертием. «Что ж…» – безо всякой иронии ответил поклон Дик. «Вынужден признать, я ошибался на твой счет. Сегодня ты спасла наши задницы, и это не в первый раз. Не думал, что пойдешь до конца». «Моя часть сделки выполнена, до конца вам придется идти без меня». «А чем займешься ты?» – спросил Олег. Для начала истреблю сотню другую иных прекрасных дев и сожру их сладкие души, дабы вернуть себе прежний облик. <смех> Засмеялся было Миллер, но быстро прекратил. Ты э, серьезно? Черт, ты серьезно? А вам осталось лишь дождаться, пока труп палача остынет, забрать его души и продолжить путь. Не знаю, правдиво ли ваше пророчество, но он мертв, а вы живы, пока. И это дает пищу для размышлений. «Знать бы еще. Положил Олег руку на навершие вольнодумца. «Куда ведёт этот путь?» Воцарившуюся на мгновение тишину неожиданно нарушили звуки знакомой мелодии. Ее мягкие фортепианные переливы неслись из крохотного светящегося прямоугольника. Олег подошел, поднял телефон и прочел: саланса П.С.» Неплохо. Продолжение следует. Читали Родион Нечаев и Олег Кейнс.